Было решено, что после Нового года новообрачные останутся одни, а отец с мамочкой проведут несколько месяцев в своем доме в Руане. В эту зиму молодожены не должны покидать тополей, чтобы окончательно устроиться тут, привыкнуть и приспособиться к тем местам, где должна протечь вся их жизнь. Впрочем, у них было несколько соседей, которым Жульен собирался представить жену. Это были Брезвили, Кутелье и Фурвили. Молодые люди еще не могли начать визитов, потому что до сих пор никак не удавалось злучить живописца, который бы переменил гербы на карете. Дело в том, что барон уступил зятю старый семейный экипаж, но Жульен ни за что на свете не согласился бы показаться в соседних замках, пока герб Леомаров не соединен с гербом лепертьюи де Во всей же округе остался только один специалист по части геральдических украшений был живописец из Больбика по имени Батайль, которого приглашали по очереди во все нормандские замки для украшения двери с экипажей и драгоценными орнаментами. Наконец, в одно декабрьское утро после завтрака увидели какого-то человека, который отварил калитку и пошел по дорожке направо. До спиной у него был ящик. Это был Батайль. Его провели в зал и подали ему закусить, как человеку своего круга, потому что его специальность, его беспрерывные сношения с аристократией всего департамента, его основательное знание гербов, сакраментальной терминологии и всех эмблем делало из него нечто вроде ходячей геральдики, и дворяне подавали ему руку. Было тотчас же приказано принести карандаш и бумагу, и пока он ел, барон и Жульен сделали наброски своих гербов, щиты которых делились на четыре части. Баронесса, встрепенувшаяся, как случалось с ней всякий раз, когда речь заходила об этих предметах, высказала свое мнение, и сама Жанна приняла участие в споре, словно в ней внезапно проснулся какой-то непонятный интерес.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 и тогда принялась спокойно болтать живописом расспрашивая его о свадьбах, которые были еще неизвестны ей, о смертях и рождениях последнего времени, пополняя благодаря его сообщениям сведения по родословным, которые она хранила в своей памяти. Жульен сидел тут же верхом на стуле возле тещи. Он курил трубку, сплевывал на пол, слушал и внимательно следил за тем, как расписывали красками знаки его дворянского достоинства. Вскоре и дядя Симон, Отправившийся на огород с заступом на плече, остановился взглянуть на работу. Затем слух о прибытии баталии проник на фермы, и обе фермерши не замедлили явиться сюда. Встав по сторонам кресла баронессы, они восторгались, повторяя. Какую же ловкость надо, чтобы сработать такие штучки? Гербы на дверцах удалось закончить только на следующий день к одиннадцати часам. Все тотчас же собрались и кареты выкатили на двор, чтобы удобнее было судить.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 Править же отныне взялся сам Виконт, решив продать выездных лошадей в избежании расходов на корм. Но так как нужно же было кому-нибудь присматривать за лошадьми, когда господа выйдут из экипажа, то на должность лакея Жульен определил пастушонка по имени Мариус.